Глава 19. Когда мы спустились на первый этаж, Рейнард уже ждал у входа, как всегда, безупречно одетый. При взгляде на него любой бы понял, что это настоящий лорд, и дело было даже не в дорогой ткани черного сюртука или позолоченных пуговицах. Вовсе нет. То, как он держался. Осанка, прямой взгляд, уверенность и стать. Раньше я не совсем понимала, что значит выражение «настоящий аристократ», но, увидев сейчас лорда Локвуда, понимание пришло само. При всём при этом стоило отдать должное, что он не был из тех изнеженных франтов или белоручек, что никогда не держали ничего тяжелее батистового платка. Я даже несколько раз видела из окна, как лорд Локвуд помогал рабочим, в том числе и когда дело касалось переноса тяжестей. «Дядя Рэй, мы готовы!» Люсиль уже не терпелась отправиться в парк. Пойдем скорее!» Он присел перед девочкой, чтобы застегнуть пуговки на ее пальто, и его голос стал мягким и трепетным. «Ты должна пообещать, что будешь осторожной». «Я обещаю!» — радостно воскликнула Люсиль. Я наблюдала за ними, и странное чувство тепла разливалось внутри. Как он мог быть таким разным? Строгим и сдержанным, когда дело касалось меня, и таким нежным, почти по-отцовски, с Люсиль. А если вспомнить нашу первую встречу, какой лорд Локвуд настоящий? Или это просто разные грани одного человека? Вы составите нам компанию, Анна? Его вопрос, обращенный ко мне, выдернул меня из мыслей. Это была скорее вежливость или попытка привлечь мое внимание, ведь по моему теплому платью и шали было видно, что я однозначно собираюсь на улицу. «Конечно», — ответила я, стараясь выглядеть спокойно, хотя мое сердце все еще сжималось от воспоминания о прошлом вечере. Мы шли через сад, наслаждаясь свежестью утра. Люсиль шла между нами, весело щебетала, рассказывая о своих куклах и о том, как скучала по большим праздникам. «Как только ты окончательно поправишься, мы устроим для тебя праздник, который ты запомнишь на всю жизнь», — многообещающе заявил Рейнард. «Всю округу позовем». «Правда?» — девочка широко распахнула глаза. «Конечно». Он улыбнулся ей, затем бросил на меня короткий взгляд. «Анна, вы ведь поможете мне с организацией мероприятия?» «Честно говоря, детские праздники организовывать мне еще не приходилось». «Честно говоря, я тоже никогда не занималась подобным прежде, но думаю, вместе мы что-то придумаем». Я улыбнулась в ответ, а сама едва не затаила дыхание. Значит, он планирует оставить меня в поместье и после того, как Люсиль поправится. Лорд Локвуд слегка кивнул. Его взгляд задержался на мне чуть дольше, чем позволяли приличия. Когда мы дошли до пруда, Люсиль с восторгом бросилась к воде, но не слишком близко, чтобы не намочить туфельки. Она начала бросать в воду кусочки хлеба, что мы прихватили из дома, наблюдая, как утки лениво подплывают к угощению. «Смотрите, они соревнуются, кто быстрее!» радостно воскликнула Люсиль. Столь простые действия вызывали у малышки неподдельные эмоции. Слишком долго она пробыла в болезненном заточении. Я улыбнулась, глядя на ее радость. Все-таки детский смех был лучшим лекарством от любых тревог, и слышать его от Люсиль было приятно вдвойне. «Она становится все крепче», — тихо сказал Рейнард, подходя ближе. «Мы остановились в нескольких метрах от девочки, позволяя ей проявить самостоятельность, но и не желая спугнуть уток». Да, но ее здоровье все еще хрупко, ответила я, не скрывая беспокойства. К тому же Рейнард стоял, как мне кажется, слишком близко. Снова стало жарко, хотя воздух был довольно прохладным. Кашель еще не прошел до конца, нужно еще некоторое время для полного выздоровления. Думаю, с вами она скоро будет в полном порядке, произнёс он, и в его голосе прозвучала такая искренняя благодарность, что я снова почувствовала себя растерянной. Я хотела ответить, но в этот момент Люсиль, увлечённая кормлением муток, подошла слишком близко к краю пруда. «Люсиль, осторожнее!» — позвала я, заметив, как она слегка покачнулась. Но прежде чем я успела подбежать, Рейнард уже оказался рядом. «Люсиль, не так близко!» — сказал он мягко, беря ее за плечо, чтобы отвести назад. Но девочка сделала неосторожное движение. Кажется, она была слишком увлечена своим занятием и испугалась, когда Рейнард приблизился так быстро. Она взмахнула рукой, но лорд Локвуд уже успел оттянуть ее от края, что нельзя было сказать о нем самом. Потеряв равновесие, он поскользнулся на влажном камне и с громким всплеском упал в воду. Люсиль, к счастью, осталась на берегу, но ее глаза расширились от удивления. «Он упал!» – закричала девочка, указывая в его сторону. «Милорд!» – воскликнула я и поскорее приблизилась к краю, но здесь оказалось так мелко, что Рейнард теперь просто сидел на дне, в воде, по поясу и водорослями в волосах. Я поспешила зажать рот ладонью, чтобы не рассмеяться от его вида. Зато Люсиль дала себе волю. Она начала хихикать, и её смех был настолько заразительным, что и я не смогла сдержаться. Вскоре моби уже смеялись, а Рейнард только качал головой, сдерживая улыбку. «Думаю, прогулка удалась», — сказал он, поднимаясь с присущим ему достоинством и снимая с плеча лягушку. «Хотя, пожалуй, для открытия купального сезона все же рановато». «Думаю, прогулка запомнится нам надолго». произнес Рейнард, ступая на берег и отряхивая сюртук от воды. Впрочем, тщетно. Текло с него даже не в три ручья, а сплошным потоком. Хорошо, что на улице было уже не так холодно, а то это происшествие могло бы обеспечить мне еще одного пациента. Несмотря на его мокрый и слегка комичный вид, он умудрялся сохранять достоинство, как будто падение в пруд — это обычное дело для уважаемого лорда. Звонкий смех Люсиль разливался по всему саду. Я пыталась натянуть на лицо серьезность, но это было не в моих силах. Даже сам Рейнард наконец позволил себе мягкую смешку Он глянул на меня из-под намокшей челки, что весьма интересно сейчас оттеняло его лицо. Его глаза блеснули озорством. «Дядя Рэй, ты смешной!» — весело воскликнула девочка. «Но ты настоящий герой, ты спас меня от уток!» Рейнард, выбравшись таки на берег, с легким поклоном ответил ей. «Если утки или скользкие камни когда-нибудь снова начнут угрожать вам, юная леди, можете смело звать меня на помощь». Я снова прыснула смехом, поспешно прикрыв рот ладонью, чтобы не выдать себя слишком явно. Его шутки всегда приходились к месту, и это так приятно разряжало обстановку. Но, конечно, его мокрый вид все равно заставлял меня чувствовать какую-то неловкость. В конце концов, наверняка ему не слишком комфортно в таком виде. И что еще мне нравилось в этой ситуации, так то, что Рейнард не разозлился, даже ничуть не расстроился. Нет, напротив, все происходящее позабавило и его. Вот из таких простых, казалось бы, мелочей складывается мнение о человеке. «Думаю, пора возвращаться», — мягко произнесла я, протягивая девочке руку. Твоему дяде нежелательно гулять в мокрой одежде, и ты сама, наверное, уже устала. «Чуть — Чуть-чуть, — призналась девочка, потягиваясь. — Но прогулка была замечательной, давайте завтра еще так погуляем. И обменялась с лордом Локвудом быстрым взглядом, так как не знала о его планах. — Если ты будешь себя хорошо чувствовать, а госпожа Анна не будет против, то обязательно, — ответил Рейнард, пытаясь отжать полы уртука. — Я буду хорошо себя чувствовать, — поспешил уверить малышка. Я мягко погладила ее по волосам. «Давай это мы решим завтра, хорошо?» Я не стала обещать заранее, но, кажется, ей хватило этого. Мы направились в сторону дома, и пока мы шли, Люсиль, притихнув крепко, держала меня за руку. Видно было, что утренние впечатления и свежий воздух сделали свое дело, и она устала. Рейнард, несмотря на мокрую одежду, шел уверенно, словно ничего не произошло, хотя и заметила, как вода капала с его сюртука на дорожку. Когда мы вернулись в поместье, нас встретила госпожа Нарцисса, которая, увидев состояние лорда, на мгновение замерла и едва не раскрыла рот, но быстро взяла себя в руки. Не, лорд, вам нужно срочно переодеться. Я прикажу подготовить горячую ванну», — сказала она с мягкой настойчивостью. «Благодарю, Нарцисса, это будет весьма кстати», — ответил он с легкой улыбкой, а затем повернулся к Люсиль. «А ты, юная леди, отправляйся отдыхать». «Можно я возьму с собой куклу?» — слабо спросила девочка, потирая глаза. Она уже начинала клевать носом, едва стоя на ногах. «И того мягкого зайца, что я привез тебе из столицы». Он присел перед ней, помогая мне снять с нее пальто. Он, кажется, совсем заскучал на полках. «Тятя у тебя руки холодные!» — заметила малышка и накрыла его пальцы ладошками в явной попытке отогреть. «Ничего, отогреюсь, не переживай», — усмехнул сон. «А теперь отдыхать». «Марта, проводить, юную леди, я велю подать обед». Я даже не заметила, как Марта появилась рядом. Она взяла Люсиль за ручку и повела вверх по лестнице. Я вдруг почувствовала себя лишней. Ненадолго, но это чувство вдруг странно кольнуло меня. «Лорд Локвуд, все, что вы просили, готово». Нарцисса мельком покосилась на меня, пока Рейнард пытался отлепить сюртук от рубашки. «Давайте я помогу». Я поспешила на помощь. Совместными усилиями лорд Локвуд смог избавиться от сюртука. — Отлично, благодарю нарцисса. Он отдал ей сюртук, и она ушла в сторону кухни. Я уже собиралась поблагодарить его за прогулку, отправиться вслед за Марта и Люсиль, когда он снова заговорил. — Анна, — произнес он, немного понизив голос. Я взглянула на него, мигом ощутив, как жар приливает к щекам. — Если вы не слишком устали, я был бы рад, если бы вы составили мне компанию за обедом. Его приглашение прозвучало вежливо, но в то же время я почувствовала в его голосе что-то больше. Возможно, это был намек на предстоящий разговор, который я, если честно, немного боялась. После всех недавних событий, после нашей прогулки, после того, как он упомянул о моем возможном дальнейшем пребывании в поместье, я не могла игнорировать тот факт, что этот обед будет чем-то больше, чем просто трапезой. «Конечно, лорд Локвуд», — ответила я после небольшой паузы, стараясь сохранить спокойствие в голосе. «Я с удовольствием присоединюсь». «Прекрасно». — сказал он, слегка улыбнувшись. — Тогда у вас есть немного времени, чтобы освежиться. Я попрошу госпожу Нарциссу сообщить, когда все будет готово. Он слегка склонил голову, а затем, не дожидаясь ответа, направился наверх, вероятно, чтобы переодеться и отогреться. Я осталась стоять в холле, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Обед с лордом Локвудом. Наедине. После всего, что произошло. Я понимала, что этот разговор неизбежен, но все же не могла избавиться от легкого волнения. Сможет ли он ответить на мои вопросы, а я на его, или все это закончится очередной игрой вежливость? С этими мыслями я направилась в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. Я поднялась к себе в комнату, все еще ощущая странное волнение. Закрыв за собой дверь, остановилась перед зеркалом, попыталась привести мысли в порядок. На моем лице все еще играла легкая улыбка от недавнего происшествия у пруда, но сердце стучало слишком быстро. Я сняла шаля, аккуратно повесила ее на стул. Затем поправила прическу. Волосы слегка растрепались, но это было не столь важно. Я снова взглянула на свое отражение. Простое белое платье с высоким воротником. Теплое и удобное. Возможно, слишком скромное для обеда с лордом. Но ведь это всего лишь обед, напомнила я себе. Всего. Лишь. Обед. Однако сама мысль о том, что мы будем сидеть вдвоем за длинным столом в тишине огромной столовой, заставляла меня нервничать. Если бы только Люсиль осталась с нами. Но, конечно, девочке нужно отдохнуть, а мне мне нужно было быть готовой к разговору. Я ведь не смогу вечно избегать этого и не помешает самой разобраться в своих чувствах. Хотя, судя по тому, как участился мой пульс, уже все было довольно очевидно. Я провела рукой по подолу платья, разглаживая его, словно это могло помочь справиться с волнением. В комнату постучали. «Открыто!» — ответила я немного удивленно. В проеме показалась голова тиль. «Госпожа нарцесса сказала помочь тебе!» Едва заметно усмехнувшись, сообщила она, проходя в комнату. «Помочь?» — я заметила позади нее Мину, и у последней что-то было в руках. «Похоже, госпожа нарцисса оказалась права!» — хихикнули эти подружки под моим совершенно недоуменным взглядом. «Ты ведь не пойдешь обедать с лордом Локвудом в этом?» — Тиль даже скривилась, указав на мое платье. Я глядела подол и снова повернулась к зеркалу. Может, где-то испачкалась? «Да нет! Платье скромное, но...» — А, на! — Мина уже разложила на моей кровати свою ношу. «Похоже, там в чехле было платье. Ты иногда такая проницательная, иногда сама простота!» Не прошло и получаса, как девочки пересобрали мне пучок в симпатичную прическу и даже слегка припудрили, а после заставили переодеть платье. «Госпожа нарцисса сказала, что купила это платье для своей племянницы, но то оно оказалось маловато», — сообщила Мина, извлекая из чехла насыщенный синий бархат. «О, я тебе так хорошо пойдет!» Тель, кажется, не терпелась еще больше. «Как я могу его принять?» Ткань выглядела дорого, а темное синее кружево на груди — искусной работой настоящей мастерицы. фыркнула Тель, бесцеремонно принимаясь расстёгивать пуговки у меня на спине. «В конце концов, если ты и правда станешь женой лорда Локвуда, то сможешь вернуть госпоже другое». Я невольно вытянула лицо. «Женой?» Девочки рассмеялись, глядя на моё недоуменное лицо. «В поместье слухи быстро расходятся», — заговорщически сообщила мне Мина. Я никак не могла сообразить, что им ответить, но, кажется, это и не требовалось. «Ой, как хорошо бы было! Лорду Локвуду давно бы пора жену найти!» Не унимались они, не обращая на меня внимания. Вернее, на мою реакцию, настойчиво помогая мне переодеться. «Да, помнишь ту Ларетту, за которой он ухаживал?» То хвостку. Ответное фырчание было явно неодобрительным. Правильно, что Агата на нее прокинула суп. Сразу натура проявилась. «Да, она тогда ее по лицу ударила, представляешь? Он ведь даже не горячий был, летний, холодный, а она так взвилась!» Тиль, наконец, поглядела на меня. «Эй, Анна, ты что?» Кажется, я была не готова к тому, что остальные в доме будут так активно сватать меня к Рейнарду, и эта неготовность была написана на моем лице. «Госпожа Нарцисса нам наподаст. Они снова переглянулись. «Она же сказала не говорить обо всем этом с Анной!» «Почему вы решили, что я могу стать его женой?» Я все же выдавила вопрос. «А как же мезальянс?» «Не за что?» Так я и узнала, что этого понятия в этом мире практически не существует. Конечно, мало кто из аристократии брал в жены нищих замарашек, предпочитая браки в своем круге, но все же это происходило, и куда чаще, чем я могла бы думать. Все же наличие магии и магических договоров слегка изменили отношение местных к браку. Обойти клятву, расписанную на магическом пергаменте, было сложно, как и иметь скрытые мотивы. А браки между людьми из разных слоев общества всегда заключались только через такие договоры. Когда последняя пуговка была застегнута, я все же взглянула на себя в зеркало. Да, все же, дорогая ткань и насыщенный синий цвет совсем иначе оттеняли мои черты. Сразу хотелось держаться еще ровнее, еще мягче, еще элегантнее. «Красавица!» Девочки пищали, глядя на меня. Я обернулась и с улыбкой кивнула им в знак благодарности. Затем глубоко вздохнула и направилась вниз. Когда я спустилась по лестнице, госпожа нарцисса уже ждала меня у подножия. «Лорд Локвуд ожидает вас в столовой», — сказала она, оглядев меня с одобрением. «И теперь я понимала, к чему эти действия». Они приняли меня, поддержали. Это внезапно добавило уверенности. «Не подведите, милая». Кажется, я впервые слышала, чтобы нарцисса обратилась к кому бы то ни было без присущей ей строгости. Я качнула головой и пошла за ней. По пути заметила, как тени от высоких окон ложились на пол, добавляя величественности и какого-то веса этому месту. В поместье всегда было тихо, но сейчас тишина казалась особенно густой, словно стены сами ждали, что произойдет дальше. Нарцисса распахнула передо мной двери столовой, и я вошла. Рейнард уже сидел за столом, переодетый в темный сухой костюм, который подчеркивал его осанку и безупречный вид. Его волосы были аккуратно уложены, и от прежней мокрой нерешливости не осталось и следа. Но что больше всего привлекло моё внимание, это его взгляд. Рейнард был сосредоточен, немного задумчив, как будто он тоже обдумывал, как начать этот разговор. Однако при взгляде на меня, его немного изменился. Он глядел меня с головы до ног, и я почувствовала удовлетворение, заметив, как блеснули удовольствием его глаза. «Анна...» произнес он, поднимаясь. «Прошу, садитесь». Я подошла к столу и села напротив. Лорд Локвуд галантно пододвинул мне стул. Я слегка растерялась, чувствуя, как напряжение в воздухе становится почти осязаемым. Он сел обратно, и некоторое время мы молчали, пока подавали обед. Тарелки с дымящимся супом были аккуратно расставлены перед нами, но аппетита я почти не ощущала. «Надеюсь, вы не слишком устали от прогулки?» Начал он, подхватив ложку, а я последовала его примеру. «Нет, не думаю, что лёгкая прогулка меня может утомить», — ответила я, стараясь говорить спокойно. Люсель так счастлива, что смогла выйти на улицу. Я думаю, это пошло ей на пользу. Он кивнул, поставив ложку на край тарелки. «Да, она становится крепче. И в этом ваша заслуга, Анна». Его голос звучал искренне, даже тепло. «Я вижу, как она расцветает с каждым днем. «Это не только моя заслуга», — ответила я, чувствуя, как щеки начинают гореть. «Вы тоже делаете все, чтобы она была счастлива. На мгновение он замолчал, словно обдумывая мои слова. Затем, откинувшись на спинку стула, оглядел столовую, словно желая убедиться, что мы остались одни, и снова посмотрел на меня. «Анна», — начал он, и его голос теперь звучал иначе. «Глубже, проникновение. Я хотел бы поговорить с вами откровенно». Мое сердце вдруг пропустило удар. «Откровенно? О чем? О нашем недавнем сближении? О моем вчерашнем порыве? О моем будущем в этом доме?» Я медленно отложила ложку, чувствуя, как напряжение окутывает меня с ног до головы, сдавливает стальными тисками грудь, жмет на виски. «Конечно», — ответила я, надеясь, что голос не дрогнул. Рейнард выдохнул, словно собираясь с мыслями, а затем наклонился чуть ближе, поставив локти на стол и сцепив пальцы перед собой. Его взгляд был сосредоточенным, но в нем не было привычной сдержанности, только искренности и, как мне показалось, легкое волнение. «Анна», — начал он, — его голос звучал чуть ниже и мягче, чем обычно. Я всегда старался быть человеком, который принимает взвешенные решения. Для меня важно все обдумать, прежде чем сделать шаг. Но в последние дни я все чаще ловлю себя на мысль, что с вами я забываю об этом. Я нахмурилась, слегка наклонив голову. Слова лорда явно затронули меня сильнее, чем я могла ожидать. — Что вы имеете в виду, лорд Локвуд? — осторожно спросила я, не находя сил отвести взор от его глаз. Он улыбнулся уголками губ, но эта улыбка была какой-то растерянной. Он провел ладонью по столу, словно не знал, куда деть руки. «Я имею в виду, что вы стали для меня кем-то значимым, больше, чем просто доктором для моей племянницы. Вы тот человек, кто наполняет этот дом теплом и светом, и я хотел бы...» Он замолчал на мгновение, будто подбирая правильные слова. «Узнать вас лучше, не только как человека, который заботится о Люсиль, но как женщину». Я почувствовала, как сердце пропустило удар. Эти слова, произнесенные так искренне, застали меня врасплох. Я не знала, как реагировать. Лорд Локвуд начала нерешительно, но голос дрогнул, и я осеклась. Рейнард, мягко поправил он, мне кажется, мы договаривались. Он откинулся на спинку стула, но его взгляд остался прикован к моему лицу. В этот момент он выглядел совсем не как безупречный лорд, а просто как человек, который открылся и ждал ответа. «Я не хочу торопить вас или ставить в неловкое положение», — продолжил он, чуть нахмурившись. «Но я должен был сказать это. И теперь хочу спросить вашего разрешения. Разрешение на то, чтобы начать за вами ухаживать». Я замерла, его слова эхом отдавались в моей голове. «Разрешение? Ухаживать? Это звучало так странно, но он, казалось, действительно ждал моего ответа. Разрешение?» «Рейнард, я почувствовала, как к щекам приливает жар». Вся ситуация была настолько неожиданной, что я не знала, как ответить. Его слова звучали так искренне, так бережно, что я не могла найти в них ничего искусственного или показного. «Я...» — начала я, но снова замолчала, пытаясь найти подходящие слова. В голове царил хаос, а сердце билось так громко, что, казалось, он тоже это слышит. Рейнард слегка наклонился вперед, выдерживая паузу, но не сводя с меня теплого внимательного взгляда. «Просто позвольте мне...» И тут я выдохнула. Чего, в конце концов, я так боюсь? Я не позволяла себе ничего предосудительного. Домашние меня поддерживают. Люсиль стала мне куда ближе обычной пациентке. Так почему я должна так страшиться его предложение? Наверное, предложил он замужество, я бы и правда могла испугаться, потому как все еще не слишком хорошо знала его. Вернее, недостаточно. Короткие встречи наедине, наблюдения со стороны. Насколько всего этого довольно, чтобы выбрать человека в спутника жизни? Возможно, другая на моем месте была бы рада предложению, но я я хотела ответить на такой вопрос «да», будучи абсолютно уверенной, что это правильное решение. Но то, что сейчас предлагал Рейнард, это было так легко и правильно. Похоже, он заметил перемену в моем настроении, потому что волнение на его лице медленно сменилось на затаённую радость. «Мне бы тоже этого хотелось, узнать вас получше», наконец сумела произнести я, и мы оба смущенно заулыбались.